Вот вы напомнили про детей. Опять, какое страшное лганье идет про детей. Дети – благословение Божие, дети – радость. Ведь это все ложь, все это было когда-то, но теперь ничего подобного нет. Дети – мученье и больше ничего. Большинство матерей так прямо и чувствуют, и иногда нечаянно прямо так и говорят это. Спросите у большинства матерей нашего круга достаточных людей, они вам скажут, что от страха того, что дети их могут болеть и умирать, они не хотят иметь детей, не хотят кормить, если уж родили, для того, чтобы не привязаться и не страдать. Наслаждение, которое доставляет им ребенок прелестью его, этих ручек, ножек, тельца всего – Удовольствие, доставляемое ребенком, меньше страдания, которое они испытывают. Не говоря уже от болезни или потери ребенка, но от одного страха за возможность болезней и смерти. Взвесив выгоды и невзгоды, оказывается, что невыгодно и потому нежелательно иметь детей. Они это прямо, смело говорят, воображая, что эти чувства происходят в них от любви к детям. Чувство хорошего и похвального, которым они гордятся, они не замечают того, что этим рассуждением они прямо отрицают любовь, а утверждают только свой эгоизм. Для них меньше удовольствия от прелести ребенка, чем страданий от страха за него, и потому не надо того ребенка, которого они будут любить. Они жертвуют не собою для любимого существа, а имеющим быть любимым существом для себя. Ясно, что это не любовь, а эгоизм. Но и осудить их, матерей достаточных семей, за этот эгоизм не поднимается рука, когда вспомнишь все то, что они перемучаются от здоровья детей благодаря опять тем же докторам в нашей господской жизни. Как вспомню только, даже теперь, жизни, состояние жены в первое время, когда было трое-четверо детей, и она вся была поглощена ими. Ужас берет. Жизни нашей не было совсем. Это была какая-то вечная опасность. Спасение от нее. Вновь наступившая опасность. Вновь отчаянные усилия и вновь спасение, Постоянно такое положение, как на гибнущем корабле. Иногда мне казалось, что это нарочно делалось, что она прикидывалась беспокоящейся о детях для того, чтобы победить меня. Так это заманчиво просто разрешало в ее пользу все вопросы. Мне казалось иногда, что все, что она в этих случаях делала и говорила, она делала и говорила нарочно. Но нет... Она сама страшно мучилась и казнилась постоянно с детьми, с их здоровьем и болезнями. Это была пытка для неё и для меня тоже. И нельзя ей было не мучиться. Ведь влечение к детям, животная потребность кормить, лелеять, защищать их, была, как она и есть у большинства женщин, но не было того, что есть у животных. Отсутствие воображения и рассудка. Курица не боится того, что может случиться с ее цыпленком, не знает всех тех болезней, которые могут постигнуть его, не знает всех тех средств, которыми люди воображают, что они могут спасать от болезни и смерти. И дети для нее, для курицы, не мученье. Она делает для своих цыплят то, что ей свойственно и радостно делать. Дети для нее радость. И когда цыпленок начинает болеть, Ее заботы очень определенные. Она греет, кормит его. И, делая это, она знает, что она делает все, что нужно. И сдохнет цыпленок. Она не спрашивает себя, зачем он умер, куда он ушел. Поквохчет, потом перестанет и продолжает жить по-прежнему. Но для наших несчастных женщин и для моей жены было не то. Уж не говоря о болезнях, как лечить, о том, как воспитывать, растить. Она со всех сторон слышала и читала бесконечно разнообразные и постоянно изменяющиеся правила. Кормить так, тем, нет, не так, не тем, а вот этак. Одевать, поить, купать, класть спать, гулять, воздух. На все это мы, она преимущественно, узнавала всякую неделю новые правила. Точно со вчерашнего дня начали рождаться дети». Они так накормили, они так искупали, не вовремя, и заболел ребенок. И оказывается, что виновата она, сделала не то, что надо делать. Это пока здоровье и то мученье. Но уж если заболел, тогда кончено. Совершенный ад.